Большинство жителей Месопотамии хронически недоедали или, во всяком случае, получали набор продуктов, который не обеспечивал их всем необходимым. Даже песцам, которые считались своего рода элитой, не всегда доводилось наедаться до Существовала шумерская поговорка «Младший песец озабочен, как бы найти пропитание брюху. Песцовством своим он пренебрегает». Даже на свадьбах богатых шумеров стол был по нашим современным понятиям очень скудным. Глиняные таблички сохранили описание свадьбы, сыгранной на рубеже 19 и 18 веков до нашей эры, в одном из богатейших домов города Ура. В этом доме жили несколько поколений большой и, вероятно, дружной семьи видных храмовых чиновников. Они оставили после себя огромный архив, состоящий из служебных документов, писем, хозяйственных записок, купчих крепостей, судебных решений. Заметки, посвященные свадьбе дочери, написаны очередным владельцем дома, жрецом и чиновником по имени Кунингаль. Кунингаль был человеком богатым. Его отец Урнанна, Жрец и начальник храмовой канцелярии ведал, помимо прочего, государственными закупками. Кроме того, известно, что он имел стадо мелкого рогатого скота более чем в 2000 голов. Сын умножил достояние отца, сохранились купчие на приобретение им нескольких участков, засаженных финиковыми пальмами. И когда Кунингаль выдавал замуж свою дочь, он, надо полагать, не считался с расходами Но это не помешало ему записать все эти расходы на глиняных табличках С подробным указанием не только того, какие подарки были вручены жениху и его родне Но и того, кто из гостей сколько и чего съел И надо сказать, что ели гости Кунингаля, может и обильно, но очень однообразно Дотошный жрец сообщает, что на многочисленные церемонии, предваряющие свадьбу, он израсходовал значительное количество муки, в том числе грубой, отрубных лепешек, топленого и кунжутного масла и двойной сикеры. Напомним, что сикера это не виноградный алкогольный напиток, что-то наподобие пива. Кроме того, были зарезаны несколько баранов. Этим все меню и исчерпывалось. Никакие другие продукты не упоминаются ни на ритуальном угощении брата-жениха, ни на встрече с его сестрами и тетками, ни на приеме и проводах его матери. Сама свадьба, торжественное вступление жениха в дом невесты, оказалась ничуть не более изысканной. Когда он вошел в мой дом, один барашек, Цена его в серебре два сикля был зарезан. На один бан ячменной муки было испечено. Два кувшина двойной секеры было налито. После завершения свадебных церемоний жених и его близкие, их было, вероятно, 8-12 человек, некоторое время гостили в доме тестя. Но мясные блюда им более не подавались. Да и вообще, кроме масляных лепешек и пива, ничего не подавалось. Сегодня кажется странным, что в доме высокопоставленного жреца, имеющего доступ к общественным фондам, молодоженов и их гостей в течение четырех месяцев кормили одними лепешками и пивом. Точно так же, как пленниц в трудовом лагере. Единственная разница заключалась в том, что гостям Кунингаля лепешки жарили на масле а пленницы обходились без онова. Кстати, эти женщины, наверное, трудились бы гораздо лучше и умирали значительно реже, если бы к их рациону прибавили хоть немного зелени, благо она была дешева. Но идеи здорового и разнообразного питания тогда еще не овладели умами. Впрочем, крупнейший отечественный исследователь Древнего Востока Игорь Михайлович Дьяконов, реконструируя Возможную праздничную трапезу в богатом шумерском доме называет лепешки типа лаваша, мучную или гороховую похлебку с чесноком, ячменную кашу, сыр, жареную на открытом огне рыбу, баранину с чесноком и душистыми травами, финики, сласти из муки и финиковой патоки. Правда, в таком случае авторам настоящей книги не вполне понятно, почему эти достаточно скромные блюда, например, гороховая похлебка и сласти из дешевых фиников, не были поданы на свадьбе дочери Кунингаля. Возможно, их приберегали для небольших семейных торжеств с узким кругом гостей. Что же касается массовых и долгих свадебных гуляний, подавать на них такие разносолы оказывалось не по карману даже состоятельному жрецу. Странно, что в опись свадебных блюд Кунингаль не включил финики, хотя он был владельцем нескольких финиковых садов. На праздничном столе не было ни рыбы, ни бобовых, ни овощей, ни фруктов – Хотя не исключено, что зелень, такая как лук и чеснок, не упомянута из-за ее дешевизны. И это несмотря на то, что Кунингаль израсходовал на свадьбу дочери больше мины, 500 граммов серебра, немалую по тем временам сумму. Однако в шумеро-аккадском мире случались и более роскошные свадьбы. Богатые купцы из города Ашшур тратили на эту церемонию до пяти мин. Может быть, на ашурских свадьбах все-таки подавались хоть сколь-нибудь разнообразные блюда. Ведь к этому времени шумерам уже были известны и оливки, и многие фрукты, и овощи. Сохранились документы начала второго тысячелетия до нашей эры, в которых говорится о праздничных выдачах жрецам не только масла и ячменя, но и сыра, финиковой патоки, фасоли, чечевицы, орехов, кориандра. В табличках упоминаются горох, репа, крест салат сладкий укроп, разные виды капусты, редис, тмин, горчица. Из животных, помимо овец, шумеры и аккацы, разводили коров, коз и свиней, откармливали гусей, уток, куропаток. Они ловили рыбу и даже специально выращивали ее в прудах Правда, с середины второго тысячелетия рыба упоминается значительно реже То ли она пропала, то ли вкусы у жителей Месопотамии изменились В отличие от рыбной ловли, охоты как источника мяса в Междуречии почти не знали Шумеры и аккадцы охотились мало Позднее ассирийские цари эту моду ввели, но не столько ради пропитания, сколько ради развлечения, и стали уничтожать водившихся тогда в этих местах слонов, львов, диких быков и страусов, в чем и преуспели. Но зато шумеры делали попытки приручить и разводить диких животных, например, ланий и антилоп. Особого толка из этого не вышло, но косуль на фермах одно время держали. И даже доили. Их молоко считалось любимым напитком богов, каковым оно и передавалось. Шульги царь Ура в 21 веке до нашей эры собрал на своей ферме целый зверинец, и медведи из него поставляли на дворцовую кухню. Впрочем, попытка разводить медведей как мясной скот в итоге тоже не удалась. Так или иначе, к началу второго тысячелетия до нашей эры шумерам были известны уже очень многие продукты, помимо овечьего мяса и ячменных лепешек. Другое дело, что продукты эти были, видимо, дефицитом. Подавляющее их количество, минуя рынок, распределялось прежде всего среди высших жрецов и чиновников. Собственно, ильвиная доля даже самой простой еды тоже распределялась государством. И все же определенное разнообразие стола, хотя бы праздничного, было доступно, по крайней мере, обеспеченным людям Тот факт, что они этой возможностью далеко не всегда пользовались, вызывает удивление Интересно, что несмотря на, безусловно, скромный набор продуктов, которые были в ходу даже у состоятельных шумеров Профессия повара у них считалась очень значимой Повара и пивовары не встречаются в списках людей, призванных на военную службу. Вероятно, они были от нее освобождены. В этом есть определенный резон. Для того, чтобы приготовить достойный свадебный пир из одного лишь мяса, масла и ячменя, надо быть настоящим знатоком своего дела. И такого специалиста следовало беречь.